Я и общественный транспорт. Серия Дневники пираньи. Книга 2. Автор Наталья Пономарёва. Читает Анастасия Стрепко. <музыка> Топографический Кретинизм. Здравствуйте. Меня зовут Наташа, и у меня топографический кретинизм. Кто может виртуозно заблудиться в трёх соснах? Я. Кто шагая знакомым маршрутом, будет точно сомневаться, буквально до следующей знакомой локации, а тут дали свёрнуто, если какие-то враги рода человеческого перекрасили дом сро рубили дерево и поменяли большой рекламный баннер. Отличный был ориентир, кому мешал, а? Это тоже я. Я не знаю, что это. Приобретённая топографическая беспомощность из-за того, что в городе, в котором я выросла и живу, нет ни дорог, ни общественного транспорта. Или врождённый генетический дефект. Но попади я в соседний район, Буду метаться между одинаковыми серыми бетонными коробками, как рыбка в банке, пока не увижу какое-то знакомое здание, маршруты от которого в мозгу уже прописаны. Дорог у нас и правда нет. Так исторически сложилось. Не будем же мы считать дорогой направление, типа «дом, школа, дом». «Школу видно из окна дома», «дом видно из окна школы». Или «школа». Дом-работа-дом. Тем более, большую часть времени в году по этим так называемым дорогам не пройти спокойно ни пешему, ни конному. Ни высыхающие, ни обходимые, не в смысле нужные, а в смысле фиг их обойдешь, лужи, как обязательная часть окружающего ландшафта. Причем лужи эти живут как на дорогах, так и на тротуарах. как на вновь сделанных, так и на отсутствующих. Поэтому гулять по этим направлениям лично у меня никогда желания не возникало. И если я захочу когда-то выгулять сапоги бродни высотой дотуда, откуда ноги растут, я попрошусь с мужиками на рыбалку. Зачем мне в будни этот экстрим? Я до работы из дома и с работы домой вынуждена добираться каждый день, и хватит с меня на этом. Нет. Работу, слава Вселенной. Из окна дома не видно. Но когда все ходили на работу пешком, ввиду отсутствия общественного транспорта в городе, как вида и класса, самой одной надо было пройти всё равно, примерно метров 200-300. А там людской поток подхватывал тебя и нёс, наполняясь новыми людьми на каждом перекрёстке. Нёс до самой проходной Невозможно было не опоздать, не потеряться. Если ты идёшь в толпе, всё о'кей. Если толпы нет, всё не о'кей. Или внезапно перевели куда-то стрелки, и ты идёшь на час раньше или позже. Или сегодня выходной. Подумай хорошенько, точно ли тебе сегодня надо на работу. Когда я узнала про этот секрет, про ориентирование во времени и местности по людям, спешащим на работу. Я почувствовала себя настолько сильной и независимой женщиной, что даже надумала развестись. Ну сами подумайте, зачем муж женщине, которая запомнила дорогу и до магазина, и до работы, и даже до детского сада? Уже ни зачем. Как говорил кто-то из известных литературных персонажей, Возможно, даже сам барон Менхаузен есть пары, созданные для любви, мы же были созданы для развода. Вот так и мы. Разводились мы кровопролитно, о чём жили. Нервы надо было беречь. Все кончились тогда, и сегодня уже чувствуется нехватка. А жизнь-то только-только начинается. Забыла сказать, что мне не так давно исполнилось сорок пять, и я как раз вошла в кондицию ягодка. Самый сок для тех, кто понимает. Потому что потом-то уже и в самом деле сок, вино, брага, чача, в общем, пьянеть и пьянить многие лета. Для мужа это было, конечно, внезапно. Всё-таки развод — это большой удар по хрупкому мужскому самолюбию. Такая удобная жена уходит сама. Вы только посмотрите на неё. Никуда дорогу найти не может, что характерно. А до суда взяла и нашла. Да если бы ты со мной не развелась тогда, я всё равно бы первый тебя бросил. До сих пор угрожает он мне при каждом удобном случае. Разводились мы долго. муж добивался примирения сторон, а я не соглашалась. Он, видимо, хотел, чтобы я смирилась и расслабилась, а потом бы он так и выбросил меня из своей жизни, как ненужную вещь первым. А я взяла и выбросилась из его жизни сама. И до сих пор никак в себя прийти не могу от счастья. Хотя ориентироваться во времени и пространстве за более чем 20 лет свободного полёта я так и не научилась. Но я научилась с этим жить. Как я дошла до жизни такой? Как я уже говорила выше, в городе у нас с городским транспортом беда. Номинально он вроде есть. Один автобусный маршрут. А надежда на него? Нет. Именно поэтому уже более 20 лет на работу я езжу на такси. Если машина не пришла, хоть есть куда позвонить и кого попинать. Дело было так. После развода оказалось, что мне надо не только самой одной пешком идти на работу, но сначала ещё в детский сад заводить ребёнка. А мы же на севере живём, почти на крайнем Тут 6 месяцев в году зимабрь, 3 месяца гноябрь, пара месяцев в гнапреле, 2 недели весны и 2 недели июля. И вот по этим сугробам надо сначала ребёнка на себе в сад тащить, потому что он не может идти, его сдувает. И я сама не могу идти, меня сдувает. А вместе вроде уже и ничего. Ползём. А сдать ребёнка в детсад, лететь до работы надо одной. И хорошо, если сухо и ветер попутный. А если дождь и лужи, то зонтом укрываешься не от дождя, а от брызг. Машинки по дорогам несутся наперегонки, как маленькие скоростные катера, рассекая насаме волны. Только брызги во все стороны летят. Так окатиц с головы до ног, что не знаешь, И идти ли дальше на работу, или возвращаться домой переодеваться? И так, и так уже не жилец всё равно после такого холодного душа. А моды Давича были не то, что нынеча. Это сейчас бы я надел сапоги резиновые, да гидрокостюм нарядный, плюс маску, а может даже и шлем. И валило бы всё на коронавирус, и мне бы верили. А в те стародавние времена моей молодости женщина должна была быть цветочной феей и снаружи, и внутри, даже если живёт в полном дерьме. Ты же женщина. Помните такое заклинание? С некоторыми говорят, даже работало. В общем, между говном дорожных рек и автомобильных брызг рассекать 20 лет назад непременно надо было наряженной, накрашенной, заветой, напомаженной и на шпильках. Особый шик, если вся в белом. Тут говно, тут грязь, тут лужи размером с небольшое государство, а ты такая нежная и свежая на тонких шпилечках, позаботливо кем-то брошенным по пути следования. дощечком и картонком. Лавировала-лавировала, да и вылавировала. Па Па-па-па-ди-па! Не могу сказать, что миссия была совсем невыполнимой. Как-то я первое даже время справлялась. Во-первых, молодость. А во-вторых, не знали мы, что жить можно и по-другому. Но как я, зая! Как я, зая, от этого устала! Вы бы знали. И стала я нет-нет, да и махать на выходе из детского сада проезжающим машинкам. Не подхватит ли кто до работы, чтобы не начинать и так в нелегкой жизни молодой красивой бабы каждый будний день с подвига. Ведь все-таки я женщина, а не барон Мюнхгаузен. А поскольку я была женщина не только молодая и свободная, но еще и глупая, то есть нет, порядочная, и на резонный, в общем-то, вопрос отводил, чем расплачиваться будете, всегда отвечала твердо, деньгами, то через какое-то время так получилось, что махать мне никому уже не надо было. У детского сада всегда стояла одна и та же машина, чтобы отвезти меня на работу за деньги. Или другая. Но всегда какая-нибудь стояла. И вот однажды, когда один из дяденик почувствовал, что девушка созрела, сделал мне предложение, от которого было просто невозможно отказаться. Везёт он меня на работу за денежку весьма небольшую и молвит человеческим голосом: "Девушка, Вот вы всё равно каждый день от садика на работу ездите. А ведь до сада ещё тоже дойти надо. Да ещё не одной с ребёнком. Давайте мы вас просто в одно и то же время будем прямо у дома забирать. Я или товарищ мой. Деньги-то ведь за поездку те же самые. И протягивает такой визиточку с мобильным телефоном. Сюда, мол, звоните по утрам. Карета у дома и появится. Но не мужик, а фея крёстная, ей-богу. И тут я такая: "Блин, как быть, что делать? У меня на моей съёмной квартире даже домашнего телефона нет. А на мобильный я и вообще ещё не заработала. Да и когда я на него заработаю? Он как моя зарплата месячная стоит". Тю Сейчас мобильник тоже стоит как месячная зарплата. И кого бы это останавливало, да? Правда, раньше связь дорогая была, и интернета в телефоне не было. Кому были нужны эти звонилки? В общем, сижу, грущу. По всем правилам, тогда вовсе неизвестного мне великого учения госпожи Валяевой. Да я откровенно говоря, И по сию пору лично с ним так и не ознакомилась, Рабинович напел. А вот ознакомилась бы, глядишь, и жизнь бы по-другому повернула. И тут мужик, видимо, так вошёл в роль феи крёстной, что уже не мог остановиться. Мне водитель и говорит: "Ну хорошо. Давайте мы вас просто будем каждый день в одно и то же время забирать, завозить ребёнка в садик. Мы вас немного будем ждать. Только вы уж побыстрее. Только 5 минут ожидания бесплатно. А потом поедем на работу. И сколько это будет стоить? С ужасом спросила я, понимаю, что за такой VIP-сервис. Тариф должен быть двойной, а то и тройной. Столько же, не подумав ни секунды, ответил мне мой герой. И естественно, естественно с этого самого момента я стала постоянным клиентом нашего первого городского такси. Когда я людям рассказываю эту историю, они мне не верят, так как официально это такси открылось несколькими годами позже. Но это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле. Просто мужики подошли к делу с умом. Сначала вот так по городу насобирали себе клиентов, подзаработали, а уж потом, через какое-то время, когда дело твёрдо встало на ноги, открылись официально и набрали и других водителей на работу. А у меня под окном, что бы в этом мире ни происходило, каждый будний день ровно в 7.20 стояла машина. Нет, ну, конечно, бывало всякое. Иногда мы проспим, замешкаемся. Иногда машина где-то застрянет. Могли быть небольшие накладки. Но в тех самых пор я, выходя утром на работу, теперь уже из собственной квартиры, в совсем другом доме, сажусь в подобную мне по умолчанию карету. И да, я знаю, что наши люди в булочную на такси не ездят, что я трачу на такси столько, что отказавшись, давно бы на что-нибудь наверно накопила. Не, вряд ли. Но это тот уровень комфорта, от которого я не могу и не желаю отказываться. Был даже такой случай. Ребёнок у меня ещё маленький, такси где-то опоздало. Снег, метель, ураган, в такси миллион звонков. И я на подъезде прыгаю, понимая: всё. Всё, на работу не успею. Вижу летит. И сам мне такой. Так, успеваем или до работы без сада, или в сад без работы. Что выбираете? Ну что тут выберешь? Не могу же я ребёнка на работу взять. Едем в садик. Поваляевски грущу. И таксист мне такой: Так, давайте я везу вас на работу. А потом сам ребёнка вашего в сад отведу. Ну куда я с ним денусь? Каждый день почти ездим ведь. Зачем мне репутации рисковать? Не переживайте, девушка, всё нормально будет. Я вам позвоню и отчитаюсь. А у меня уже телефон был куплен к тому времени. Вроде неприлично нищете такие покупки делать. Но раз домашнего телефона нет, и я без связи, как без рук. Общественность, конечно, языками осуждающий подсокола. И такси-то, и мобильник. Совсем девка с этим разводом с катушек съехала. Ну, в общем, как-то пережила. Тем более, что мобильник я покупала в отпуске в Питере. Там эту игрушку можно было купить не за целую зарплату, а за треть. Ну и вообще, там каждая старуха в метро уже с мобильником. А я, молодая работающая женщина, Не могу себе позволить современное средство связи. Алло!» И вот таксист такой, обращаясь к сыну. «Ты ведь знаешь, где твоя группа? Покажешь мне, куда идти?» А потом из садика маме позвоним и скажем ей, что все хорошо, да? Пойдешь со мной? Сын немного посомневался, но кивнул. «А мне выбирать было не из чего, так как мы уже к работе принеслись». И вот вот, если верить моему мобильничку, прогудит ужасная сирена, сигнализирующая о начале рабочей смены и моём опоздании. В общем, унеслась. Работаю такая, а само место не нахожу. Мужик-то не звонит и не звонит. И я его телефона не знаю. Знаю телефон диспетчерской. Но вроде туда звонить неудобно. Для меня этот мужик, с которого все такси города начались, как-то главнее. И вот звонит. Извините, девушка, заказов много было. Мы с вашим ребёнком немного вместе поработали. В садик опоздали, но нас не ругали. Спасибо, говорю. А сама не знаю, когда вечера дожить. Забираю сына из садика. А у него куча впечатлений. По каким только заказам не съездили, кого только не видели. Клиенты постоянные все, видимо. Спрашивают: "Не сын ли катается?" Нет, не сын. Конфетами угощают, общаются на равных. И вообще, мама, можно было весь день с дядей кататься, но он потом в садик отвёл. Сказал: "Дела" Вот из нашего сегодня всё это кажется какой-то дичью. Оставила мать ребёнка на постороннего мужика. Ювеналки на неё нет. А тогда это как-то и в привычку вошло. Если плохая погода, пробки, заторы, и есть риск опоздать, то таксист сначала везло на работу меня, потом в садик сына. И всё это за те же деньги, что обычная поездка. Меня иногда спрашивают, «Вот ты столько ездишь, тебе ведь скидку должны!» Я говорю, «Люди, я столько лет езжу, не бегая по дому, вызывая машину в страхе, приедет или нет. Она всегда у подъезда стоит. Если я проспала, у меня такси будет. Какие скидки! Я рада, что никто с меня не просит за сервис доплачивать!» Здравствуйте. Я Наташа, и я благодарный клиент. Так вот, более 20 лет каждый божий будний день, кроме отпуска, выходя из подъезда, я сажусь в такси, чтобы доехать до работы. Даже если бы был у нас в городе общественный транспорт, хороший и разный, у меня просто не было бы возможности научиться им пользоваться. А от общественного транспорта у нас только название. Как одна коллега пыталась научить меня ездить на маршрутках. Однажды одна моя коллега сняла квартиру в соседнем со мной доме и решила помочь мне экономить. Давай вместе будем выходить. идти на остановку и ездить на работу на автобусе и мне веселее и ты хоть денег сэкономишь ну давай неуверенно согласилась я под давлением общественного мнения которое всё-таки иногда озвучивало мне что не гоже нищебродке с голой жопой и без своего угла разбазаривать деньжищи ездить на такси когда можно и пешком на работу побегать. Пешком побегать я была против категорически, но попробовать автобус не одна, а с группой поддержки, почему бы и... да. Я вообще за любой кипиш, кроме голодовки. Ну ладно, стала я вставать раньше на час, чтобы на полчаса раньше из дома выходить. Ещё полчаса. Запасно более тщательное одевание. Ведь до остановки дойти ещё надо. Полураздетый в тёплую машинку не прыгнешь. Встану утром вся несчастная, оденусь как капуста. Встретимся с приятельницей, доползём по сугробам до остановки. А там уже толпа народу нервничает. Рейс свой автобус не пришёл. Одна надежда на маршрутке. А маршруток ходит ровно столько, чтобы забрать оставшихся после автобуса и никак не больше. Такси на остановку не едут, так как если придёт таки внеплановая маршрутка, то все экономно уедут на ней, а у таксистов будет пустой рейс. А если маршрутка не придёт, то все сумасшедшие вызвавшие машину будут ломиться в салон, выламывая двери и спорить там, в какую сторону всем ехать. Тоже удовольствие на любителя. Штурмовать маршрутки, чтобы в них-таки попасть, умеют только опытные бойцы маршруточного фронта. А мы, две феи, стоим на остановке в ожидании чуда и лишь глазами хлопаем. Если чудо происходит, и маршрутчики передают друг другу инфу про полную остановку людей, то внеплановая маршрутка подъехать, конечно, может. Но если водитель издалека увидит, что на остановке народа не так много, как ему хотелось бы, то развернется и уедет по более выгодному маршруту. Кто ему указ-то? Он на линию вышел так-то деньги зарабатывать, а не каких-то неудачниц на работу доставлять. В результате в результате я звоню в своё такси и вызываю машину, причём мне приходится отходить подальше в сторону, чтобы машина досталась таки мне, и тем, кто успел ко мне подлизаться, а не кому-нибудь ещё. Причём даже мне в доску своей, хоть и предательнице, приходится давать диспетчеру клятву на крови. что даже если подъедет автобус, да хоть два, я с места не сойду и дождусь свою машину. Через какое-то время я стала ненавидеть свою коллегу, которая заставляет меня встать на час раньше, одеться как капуста в семь слоёв одежек, всё это застегнуть, заправить, подпоясать, пройти четверть дороги до работы по непролазным сусанинским сугробам пешком. чтобы в результате всё равно за те же деньги ехать на такси. А вся остановочная общественность очень быстро стала ненавидеть меня, потому что уехать с этой злосчастной остановки могу только я. Хватило меня буквально на неделю, может, на полторы. И с тех пор я убеждённая сторонница такси по утрам. Кто бы что ни говорил, Да я, блин, хлеба не куплю, а на такси поеду. Потому что отсутствие хлеба в доме не снижает так ощутимо мой уровень повседневного комфорта, как отсутствие такси. Да и посмотрите на меня. Откровенно говоря, меня давно уже ветром не сносят. И на хлеб хватает, и на пирожные тоже. А если учесть, что с работы я раньше ездила служебной машиной, то маршрутки как вид транспорта я снова открыла для себя не так давно. И тоже не сама. Мне помогли. Как другая коллега учила и научила меня ездить на маршрутках. на маршрутках, хоть иногда, хотя бы с работы. Меня научила ездить другая коллега. Ну что ты и домой на такси едешь, когда маршрутки до твоего дома прямо идут? Есть такая, едет туда. Есть другая, и едет сюда. И есть третья, но она в другой район заворачивает, тебе на неё не надо. И вот мы с ней садились после работы в маршрутку. И она меня просвещала. Вот эта маршрутка едет так-то так-то. Я выйду вот тут, а ты не переживай, если тебе покажется, что едешь куда-то не туда. Через какое-то время выедете куда-то, там твоя остановка и будет. Когда она замечала странные взгляды в нашу сторону, то успокаивала народ. Девушка просто не местная. Все облегчённо вздыхали. и теряли к нам интерес. Честно говоря, я до сих пор знаю только пару-тройку привычных остановок, которым та святая женщина меня научила. А в любой нестандартной ситуации просто вызовут такси. Потому что уж они-то и отвезут меня куда надо, и заберут обратно. Если такси меня везет в какое-то новое для меня место, то я не могу. Я всегда предупреждаю, что отсюда же они же будут меня и забирать, чтоб адрес запомнили. И потом так и звоню: "Здравствуйте, вы тут нас привезли в кафе? Я нагулялась и хочу домой. Забирайте меня отсюда". И смиренно жду, пока меня заберут свои. Даже не пытайсь экспериментировать. И пусть все рядом говорят, что их такси дешевле и быстрее приедет. Ничего. Я подожду. Как третья коллега ничему меня не учила, просто к слову пришлась. Ещё была у меня и есть коллега из серии Заклятая подруга. Вот есть человек, и вроде дружит с тобой, И ничего тебе плохого не делает. А все тебе говорят. Не пускай ее близко. Злая она завидует тебе. А ты думаешь, да у меня ни кола, ни двора, ни мужика нормального. Ну чему тут завидовать-то? И дружишь, пока не нахлебаешься. Вы знаете, чему только эти странные люди, оказывается, не завидуют? Ну об этом в другой раз. Так вот, у этой подруги была такая фишка. Здоровается с ней парень на улице, а она: "Это с тобой поздоровались? Нет? Со мной? А интересно, кто это? Я что, с ним спала?" К чему я её вспомнила? Так я сейчас сама такая же. Ну, не такая же, но что-то есть. Не, ну с кем в палатех вроде всех помню. А кого не помню, тот сам, значит, виноват. Но когда со мной здороваются, у меня теперь реакция такая же. Ой, кто это? Это с вами поздоровались или со мной? А интересно, это кто? Ну, если тётеньки здороваются, да ещё по имени называют, то я сразу успокаиваюсь. Наверняка клиентки магазина. У меня магазин был тёточный. 11-10 лет. Треть сознательной жизни. Если ровесницы, ну, наверное, на танцы вместе бегали. А если мужики? Причём я точно знаю, что с ними не спала. Ну, в смысле, совсем их не знаю. Вот так и в этот раз. Еду я, значит, на маршрутке домой. Подружка, тоже заклятая, но другая, вышла раньше, а мне до конечной. Приехали. Двери открываются. Водитель разворачивается в салон и с улыбкой чеширского кота. Всем приятного вечера. Чувствую, все как-то напряглись. Не каждый день такой нам сервис за семнадцать-то рублей. И чтобы разрядить обстановку, благодарю в ответ за всех сразу. Спасибо и вам того же. А он Наталья. А я такая: "Кто здесь?" И с криком полундра чуть было не катапультировалась из салона, но, собрав в кулак силу воли и характер, скромно потупив очи долу, тихонько вышла. И всю дорогу до дома думала: "Я что, с ним спала?" Вот так вот займёшь с собой весь интернет, а потом удивляешься, откуда тебя люди знают. 2 года я так мучилась. Что за человек такой жизнерадостный работает водителем маршрутки и со мной персонально здоровается? И вот однажды опять Идём мы как-то холодным зимним вечером с мамой из моего магазина. На остановке садимся в маршрутку. Бац, вижу уже знакомое улыбающееся лицо того самого удивительного водителя. А видимся мы редко, как раз где-то раз два в год. Здоравлюсь на автомате. Отдаю деньги, ухожу в конец салона от греха подальше. Ну, в смысле, от разговоров лишних. Доезжаем до конечной, все выходят. Водитель желает всем хорошего вечера. Тётенька какая-то, которая передо мной выходит, удивляется: "Ну надо же, какой приятный мужчина. Водитель я имею в виду". Я выхожу последняя почему-то. Ну как почему? В самом конце салона сидела. Вот последняя и выхожу. Тут водитель мне и говорит: «Наташ, давай я тебя до дома довезу!» «Тю-у-у! Только полный дурак отказываться будет от такого предложения! А я ведь не дурак!» «Кричу уже вышедшей маме, чтоб возвращалась, потому что нас довезут до дома! Мы рядом живем!» Тетенька, которой понравился приятный мужчина-водитель, внимательно посмотрела на меня и посетовала вслух. «А чё это? Их да-гда дома! А где дом?» Мама в таких случаях у меня не теряется. Забегает обратно в маршрутку. «Ой, как хорошо! Мы как раз хотели до дома!» Я тем временем осторожно спрашиваю водителя, «Да какого именно дома он меня собирается везти? Я ж столько съёмных квартир сменила!» Что кто его там знает, где по его мнению мой дом. Но так-то мне без разницы особо. Все мои дома были недалеко друг от друга. Так что даже интересно. Водитель насторожился тоже от вопроса. Говорит: "Ну вообще-то я вас собираюсь вести туда-то". И правильный, блин, адрес называет. Я: "Да, туда". и чувствуя страшную неловкость, решила таки прояснить для себя ситуацию. А может, мы тогда с вами вспомним пользуюсь случаем, где мы познакомились? А то я уже несколько лет этим вопросом мучаюсь. Парень от этого моего вопроса очень сильно расстроился и рассказал мне всю историю. Оказывается, он работал в предыдущем моём такси, на котором я ездила. Тот мой ангел ушёл на почётный отдых, и такси я сменила на другое. На тех же условиях, но не обнаглевшее. И диспетчеры чаще всего на заказ ко мне отправляли именно его. Потому что другие психовали вас ждать, а я терпеливый. А вы всё равно всегда опаздывали. потому что считали, что имеете право. На самом деле я опаздываю, потому что у меня беда с ориентацией во времени. Чем раньше проснусь, тем дольше копашусь. Ваня пролежу, завтракать надумаю. Раз уж время не типа вагон, а вовсе не из вредности. Но к чему эти объяснения? Истинным леди оправдываться не к лицу. поэтому я просто приподняла в удивлении бровь и продолжала внимать. Зато мама не выдержала и вставила свои пять копеек от лица возмущенной общественности, что я и сейчас точно так же в такси опаздываю, потому что все так же считаю, что право на это имею. Конечно, имею, подтвердила я. Я же ВИП-клиент. ВИП. ВИП. Согласный закивал парень головой и расстроенным голосочком продолжил: "Ну как же так? Я так часто вас возил, мы же с вами знакомились. Вы же ещё сказали, что утром ездите на такси, а вечером на машине, и магазин у вас есть. Блин. Мне его прямо жалко стало даже. Не, ну я не знаю. Со мной столько таксистов знакомится" Ну их ведь много, а я одна. Я и не особо запоминаю их. А с этим мы выходить знакомились, когда я ещё секретарём работала, раз на машине домой ездила. А это когда было? В прошлой жизни почти. Но я его так ясно вспомнила вдруг, обрадовалась и говорю ему, что хоть мы познакомились с ним очень давно, но я помню, я помню. И даже помню, что имя у него редкое — Женя. Константин поправляет меня в совершенно потухший маршрутчик. Слава богу, мы уже доехали до моего дома. Довёз он меня точно до моего подъезда, до нового дома и нового подъезда. Сколько же лет он меня возил-то, а? А мне так стыдно, так стыдно, что такая я неблагодарная коза. Получала хорошее, персонализированное отношение, а в ответ даже человека не запомнила. Прям даже на минутку задумалась: не дать ли ему свой телефон, на кофе там сходить, но ну, я не знаю. Или просто дать. А он улыбнулся на прощание. Аж перед зуба нет. И я такая думаю: "Ну какой телефон, какой кофе, какое дать? Как я тебя подружкам покажу, мил человек? Не пойдём на кофе. Буду козой лучше". Костя, родной, если ты это сейчас не приведи, Господь, слышишь, возрадуйся. Выбил тебе кто-то зуб? И такая дурында, как я, тебе не дала ни телефон, ничего. Знал бы ты, парень, как тебе повезло. Была б я золота, была б я замужем. А я всё та же, вредина сама одна. И так же езжу на такси, так же опаздываю и так же никого не помню. Необучаемая. Ну. Но ну я как-то научилась с этим жить. Когда сервис превосхищает моё такси. Работаю у меня столько, что иногда приходится выходить в выходные. И всё равно ничего не убывает. Потому что чтобы убывало, Выходить надо каждые выходные, а я столько работать не могу. Наработалась уже всё. Возраст. И не напоминайте мне, пожалуйста, про повышение пенсионного возраста. Договорились? Решила меня начальница вывести на работу 1 мая. Ну и сама вышла, чтобы мне помочь тоже. Мол выходных впереди много, рабочая неделя короткая. Давай уж выйдем, успеешь отдохнуть. Аргумент убедительный. Я согласилась. О чём мы обмолвились вскользь одним буквально словечком у себя в блоге. На работу мне надо было к 8, как обычно. Но я подумала, что это ведь выходной. Значит, трафик на дорогах будет меньше, в такси заказов меньше. и мне совсем не обязательно выезжать в половину восьмого. Всей дороге ж пять минут, выеду попозже, а машинку в этот неурочный день в семь сорок только вызывать начну. И вот хожу такая по дому утром, собираюсь не спеша. Фигак, в семь тридцать пять звонок из такси. Диспетчер мне усталым голосом такая. Девушка, а вам надо сегодня такси-то? А я такая, быстро соображая: 7:35, 7:35, какое же сегодня число, какой день? Да, надо, но я ещё не вызывала, хотел я сказать. Подумав, что по идее, сегодня же должно быть 1 мая, выходной, машины по умолчанию быть не должно. Так выходите, машинка вас ждёт, перебил меня диспетчер. И тут меня опять накрыло сомнениями. Ладно. Я и обычно-то на работу давно не наряжаюсь, не крашусь, не укладываюсь, хожу как чучело. Что с внуком в песочницу, что на работу. Как я завидую европейкам, которые к своему внешнему виду именно так начали относиться уже давно. Какой же это кайф. Поэтому за 3 секунды собралась, выскочила. Сажусь в машину. Меня привычно не спрашивая, куда мне надо, а вдруг на свидание, ну вдруг. На работу везут. Причём видно, что таксист недоволен, хоть и молчит стоически, что я задержалась, и диспетчеру пришлось меня подгонять. А сегодня же 1 мая, робко интересуюсь я у него. Да, 1 мая. Недовольно бросает он. Выходной же у всех нормальных людей, настойчиво продолжаю уточнять я, думая, что у меня теперь после стрессов и с календарём уже проблемы, не только с геолокацией. У нормальных выходной. Как будто намекая на что-то обидное, всё ещё раздражённо отвечает мне водитель. Тогда я не понимаю, почему вы приехали? Да ещё так рано. Я же даже вызвать такси ещё не успела. Развела руками я в отчаянье, совершенно не понимая, что тут вообще происходит. Диспетчер прислала, вот и приехал. Уже довольно миролюбиво отвечает таксист, сообразив, что произошла тут какая-то накладка. Звоню диспетчеру. Мол, спасибо за машину сегодня. Ну вообще-то праздники. Вы мол в другие дни меня на работу не отправляйте, не поеду я. Прям до шестого? удивляется диспетчер. А. До шестого прямо отдыхать буду, как все нормальные люди. Но почти, уточняю я. Меня только сегодня по приказу вывели. Следующий праздник 9 мая. На работу я, как и обещала, не пошла, но встала для себя непривычно рано и долго нервно выглядывала в окно. Не прислали ли за мной машину случайно и на этот раз? Нет. На этот раз не присылали. Можно было спать спокойно. И в эту субботу не присылали. Пришлось самой вызывать уже. Но это и к лучшему. Потому что когда сервис настолько нашей потребности предвосхищает, пока ещё как-то не по себе с непривычки. Не мой день. Или мой? Села порисовать после уроков. Мы тут с сыном в Иневерии учимся. Контрошку по графическому дизайну делали. Такая скукотища этот графический дизайн, когда это уроки по кривой методичке, скажу я вам. И так все хорошо шло, так все уже красиво получилось, как вдруг фигак, да с видосики. Системная ошибка, прощайте, товарищи, мы закрываемся без сохранения. А куда, спрашивается, я сохранялась, раз так сто пятьсот? А хрен его знает. Вот не мой день, прямо с утра и хоть убей. И не выспишь же ещё ко всему этому, потому что времени уже 4 утра. При условии, что на работу к 8. Тоже утра этого же дня. Чтобы не просрать ещё и остаток ночи, решила хотя бы выспаться. Открыла все форточки, Настиш, легла в позу Вурдалака. ровно на спине, пятки вместе, носки врозь, руки по швам. Голова не на подушках, а между. Только нос наружу торчит, чтоб теплее было. Но чисто вурдалак в гробу, которому часа через 4 с первыми лучами солнца надо за чем-то встать. Востала я почти живая и даже без мигрени. Собираюсь в ритме танца на работу. Фигак звонок из такси. Я взлетаю, делаю круг по потолку, думаю: "Мать моя женщина, опоздала раз звонят, а я в одних трусах ещё". Беру трубку, параллельно глядя на время и пытаясь что-то вообще об этой жизни понять. Но понимаю только, что сейчас инфаркт будет. Диспетчер: "Вам на 7:30 машину". И я такая: Да. Но вроде нет же, ещё 7:30. Она. Всё хорошо. Я просто спросила. Просто спросила. Просто. Спросила. Вот этот день хорошо начался или нет? Кто что думает? А ещё вы скажите, а у вас ваше метро там или трамвай? как переживают? Нет. То та же